Глава 25. Насколько Олег знал, Конфуций считал, что главный долг человека – это долг перед своей семьей, родителями и детьми. Следом идет долг перед общиной или деревней, в которой он живет, и лишь потом долг перед государством и императором. Именно поэтому все более-менее вменяемые китайские императоры гнали конфуцианцев со всех постов и преследовали их по всей империи. Олег подумав решил, что великий мыслитель предложил вполне приемлемую концепцию, которой иногда нужно следовать. Узнав о ранении короля Лекса, соправитель и не подумал изменить маршрут своего движения – Сначала помощь сестре и своему герцогству, потом только поездка в столицу и разбор проблем, которые обрушил на королевство Венор его король своим непродуманным поведением. Подробности, как я понимаю, еще неизвестны, уточнил Олег у мэра Немеи. Градоначальник второго по величине города королевства в присутствии соправителя потел, хотя в ратуше было довольно прохладно. «На дровах шельмец экономит», — подумал Олег. «Сообщение было пока только голубиной почтой», — подтвердил мэр. «А в нем, господин соправитель, сами понимаете, много не напишешь. Только что наш добрый государь тяжело ранен, находится в беспамятстве, но жив, и слава семьи его жизни ничто не угрожает. Тяжелое бремя управления нашей великой страной легло на плечи нашей прекрасной королевы, пока вы не прибудете к фесталу». От меня, как и от других, кому послали сообщение, требует, чтобы я вас немедленно поставил в известность. Королева Клемения очень ждет вас. «Считай свою задачу выполненной», — проявил милость Олег, слегка улыбнувшись чего-то боявшемуся мэру. «Тебе бы еще поменьше пафоса в деловых докладах, цены бы тебе не было». «Сколько украл за время своего пребывания на этом посту?» — огорошил он его внезапно. «Скажешь честно, прощу». Не ожидавший такого вопроса, мэр побледнел и невольно отступил на шаг назад от своего рабочего стола, за которым в кресле сейчас развалился соправитель. «Ладно, это я шучу. И так знаю, что много. Но не до тебя сейчас». Он дал знак Нирме, скромно сидевшей в уголочке возле высокого шкафа, и та пошла узнать, готовы ли его люди к дальнейшему путешествию. «Какие еще есть новости? И не трясись уже, садись!» Мэр, все так же потея, робко сел на краешек стула и принялся выкладывать всю известную ему на данный момент информацию. Так Олег узнал о массовом бунте крестьян и бедных горожан, который случился в северных провинциях. По тем сведениям, которые градоначальник получил от торговцев, прибывших с тех мест бунтовщиками, кто-то руководит. Сам мэр считает, что эти кто-то, скорее всего, венорские эмигранты. «У нас господин тоже были смутьяны», — поделился он своими проблемами. «Мы их казнили, а перед этим пытали». Один из них признался, что деньги им давал маркиз Ниалейн, один из близких людей герцога Ревинора. откуда у них деньги?» — усмехнулся Олег. «Сами на содержании плавия сидят. Если только сам Таргский король им и дает эти деньги. Или, вариант, перестарались твои каты, и бедолага себя оговорил. Мэр хоть и был напуган, но проявил упрямство. Не оговорил, господин. Я сам при допросах присутствовал. Да и довелось мне пожить в столице во времена регенства. И многих, в том числе и не Алейна, я видел» тот негодяй действительно знал о чем говорил убежденно ответил он такие подробности не выдумаешь а еще ходят слухи что король саарона хочет на нас войной идти у одного из наших магистров главы гильдии оружейников сын из империи вернулся он ехал через сарон часто встречал там по пути в трактирах пребывающих наемников и слышал их разговоры что они вроде бы И вправду на нас идти собирается. Уже собрались, помрачнел Олег. Устаревшие сведения, которые ему сейчас сообщил мэр, напомнили, что задерживаться в Немее ему не следует. Смотри, Олег достал довольно крупную серебряную пятерублевую монету, положил ее на мэрский стол перед собой, достал острый кинжал из магического булата и ловко ее перерубил на две неровные половины. «Одну, которая побольше протянул градоначальнику». «Возьми. Тому, кто покажет тебе вторую половину, окажешь любое содействие». «Понял? Любое. И не пугайся еще больше. Никто от тебя рисковать жизнью и здоровьем не потребует. В основном надо будет помочь с закупками продовольствия, фуража, одежды и оружия». «И учти, вторая половина монеты может оказаться в руках даже нищего, вродяги или разбойника». «Ничему не удивляйся и делай, что нужно. Вполне возможно, что, когда я доберусь до немейских дел, на некоторые твои грешки я свои глаза закрою. Но не на предательство. Вопросы?» «Вопросов вижу нет». Олег встал из кресла. Тут же вскочил со своего стула мэр. «А с торговцами, которые пытаются скупать будущий урожай...» «Делай, как делал и раньше, гони, но насилие не применяй», распорядился Олег по вопросу, который ему озвучивал мэр в самом начале беседы. «И сам постарайся в этом году наполнить закрома по максимуму». «Времена сейчас, впрочем, я вижу, ты и сам все понимаешь». Олег никогда не слышал и нигде не читал, чтобы в земном средневековье использовались такие своеобразные товарные фьючерсы – когда что-то покупалось заранее, до того, как будет выращено или произведено. Здесь же это было весьма распространенным явлением, и, надо сказать, и для продавца, и для покупателя это было весьма удобным. Все же до фьючерсов пустышек, за которыми нет реального товара и которыми торговали бы на бирже здесь, слава семи еще не додумались». Торговцы, заранее купившие определенное количество товаров или продовольствия, могли спланировать необходимое количество речного или гужевого транспорта к нужному времени. А продавцы, как правило, это были владельцы, продающие результаты труда своих крепостных и сервов, могли рассчитывать, какие объемы зерна овощей, кож, солонины и прочего будут проданы, и под них не нужны будут склады, амбары, зимники или погреба. Но в этот раз торговцы, особенно прибывшие из северных государств, начали размещать слишком большие объемы заказов. А так как они не сильно торговались, когда требовалось поднять закупочные цены, и с учетом того, что королевское казначейство, часто выступающее главным покупателем уже с прошлого года, начало расплачиваться порченными монетами, Возник огромный риск того, что владетели продадут иноземным купцам слишком много продовольствия и товаров, поставив Винор в еще более тяжелую ситуацию. То, что мэр и весь городской магистрат Немея, это очень быстро поняли и в меру своих возможностей начали ограничивать эти закупки, говорило в их пользу. «Передохнули немного», — спросился правитель у своих людей, — которые уже верхами собрались на Ратушной площади при все увеличивающемся скоплении любопытствующих горожан. В городе часто, как в деревне, слухи распространяются со скоростью пожара и о прибытии самого соправителя узнали быстро. А ведь не прошло и трех склянок. «Даже вымыться успели», — ответил за всех фриз лейтенант Егерей и вытянул плеткой чересчур обнаглевшего парня подмастерия умудрившегося пролезть между лошадьми его и Джулии. «А вы сами-то, господин!» «За меня не беспокойся!» Олег вскочил на коня. «Вперед!» — скомандовал он. И опять очередной день непрерывной скачки, закончившейся в небольшом поселении сервов, принадлежавшем какому-то местному мелкому владетелю, чей замок находился в стороне, И поэтому делать крюк, чтобы остановиться там на короткий ночлег, Олег не стал. Да и было у него еще тут одно дело. Безносово парня, который ошивался возле придорожного трактира, расположенного на выезде из поселения, Олег приметил сразу, как и его ниндзя, которые тут же обратили внимание на слоняющегося без дела человека. «Берем?» — негромко поинтересовалась Нирма. «Не нужно», — ответил Олег, передавая поводье подскочившему трактирному служке. «Кто это такой?» — Олег быстро догадался. И действительно, не успели они в едальном зале трактира дождаться своего заказанного ужина, как в него вошел закутанный в темно-коричневый плащ крепкий мужчина, и, оглядевшись в полутемном помещении, не снимая капюшона, медленно направился к столу, где сидели соправитель и офицеры, капитан Нирма и лейтенант Фриз. «Садись, Чупура», — пригласил Олег, — «специально для тебя место оставили. Заказывать будешь чего?» К их столу как раз приблизилась фигуристая молоденькая рабыня, чье лицо сильно портила зайчья губа. «Выпивку не заказывай», — прервал Чупуру Олег, когда тот заказал себе еды и спросил у девушки, какие у них есть в наличии вина. «Тут одна кислятина. Мы с тобой поделимся». Он кивнул на стоявшие на столе две бутылки выдержанного кальвадоса. Олег возвращался домой, в родной Псков, поэтому экономить сложенную в пространственный карман заначку дальше не было смысла. Идеей создать ложную разбойничью банду — Пришла к нему во время похода по этим местам его армии еще в тот момент, когда его ниндзя выловили вставшего на путь беззакония командира наемников, в свое время неплохо послуживших ему при завоевании южных баронств, ставших теперь его герцогством. Чупура был неплохим исполнителем, имел под рукой почти семь десятков наемников из разных королевств, которые по тем или иным причинам не могли или не хотели возвращаться в родные места и идеально подходил для задуманного Олегом. Увеличивать безразмерно количество егерей на территории Венора, где из-за разорения военного лихолетия постоянно возникали все новые банды разбойников, не представлялось возможным. Да и на таких огромных территориях, где было много густых лесов и топких болот, эффективно спрятаться с контролем дорог силами егерей не представлялось возможным. Решение, принятое Олегом для его родного мира, не было диковинным. А вот здесь о таком никто бы даже и не подумал. «Божественный напиток», — оценил Кальвадос Чупура. Попробовать подобное уже доводилось. Кринских торгашей в прошлом году обнесли, но то было не таким замечательным. Он даже закатил глаза. «Больше никого обносить не будешь. Надеюсь, это тебе понятно?» — напомнил Олег. «Установишь фиксированную плату за проезд от Немеи до Эллинса. В один солигр с человека и пять солигров с телеги или фургона. И берешь только с торговых обозов и караванов. Местные пусть перемещаются бесплатно. Душегубство разрешаю только в крайних случаях, когда такой случай необходим. Ты сам понимаешь, не маленький. Мало, возразил командир бывших наемников. На такие деньги не проживешь. Люди начнут роптать. Денег хватит, с нажимом сказал Олег. Я вроде бы тебе понятно объясняю. Твоя главная задача не транзитный налог для меня собирать или на содержание своей разбойничей псевдобанды а контролировать здесь все, чтобы другие банды не завелись. А если заведутся, то ты их должен уничтожать или там сам решишь, кого-то можешь и к себе взять. Деньгами я тебя обеспечу, за это можешь не переживать». В свете последних событий на севере королевства Олег посчитал свою идею вдвойне удачной. «Теперь если кто-нибудь из эмигрантов или иноземцев – задумает организовать вокруг Немея нечто подобное тому, что устроили в Вилле, Руане и других северных провинциях, то у них ничего не получится. Все разбойное движение будет под контролем его человека. Однажды в своем родном мире от одного преподавателя военной кафедры, старого умудренного жизнью и службой отставного подполковника, Олег услышал замечательную мудрость – что если пьянку нельзя предотвратить, то ее необходимо возглавить. То, что он задумал, это, конечно же, не банальная пьянка, но раз нет возможности в нынешних тяжелых для королевства условиях предотвратить образование банд и нет возможности организовать полноценную егерскую службу на таких огромных территориях, то лучше всего взять разбойное дело под свой контроль и не допустить душегубств в больших количествах. Была у Олега и еще одна цель. Наличие под боком у местных владетелей крупной, хорошо организованной банды заставит их быть более заинтересованными в благополучии и крепости центральной королевской власти. Если этот опыт с Чупурой окажется удачным, Олег не исключал, что подобное он организует и в других частях Венора. Почему бы и нет? Разве он не видел, как оппозиции в Москве часто руководят явно откровенные провокаторы спецслужб? Собирают деньги с неравнодушных школьников и потом отдыхают за их счет где-нибудь на Лазурном берегу. «Возьми», — Олег выложил оставшуюся у него половинку разрубленной монеты. «Это тебе для связи с мэром Немеи. Он в курсе. Окажет тебе полное содействие». «Ого!» — Чупура повертел часть монетки перед глазами. «А вы, господин, ловко так все придумываете. А как с вами связь держать?» «На него посмотри внимательней. Запомни». Олег кивнул на Фриза. «Этот капитан будет главным для тебя. С ним потом все обговорите. Через пару декад». «Я лейтенант, господин соправитель», — поправил его Фриз. «Ты споришь с нашим господином?» — ткнула его в бок Нирма. «Предупреждаю. Он этого не любит». Ниндзя на собственном опыте знала, как быстро порой Олег принимает решения. «Ну, не то чтобы не люблю», — пояснил Олег. «Скорее наоборот. Если по делу есть какие-то аргументы, то спорить со мной даже нужно. Но не в этом случае». Поглядев на теперь уже капитана, Олег ему ободряюще кивнул. Может, внешне иногда решения герцога Ресфорца и выглядели внезапными и чуть ли не мимолетными капризами. В реальности же любые решения, особенно кадровые, Олег тщательно продумывал. За время совместного путешествия Олег уже хорошо присмотрелся к офицеру, неплохо его изучил, узнал от него многие факты его биографии, учел то, что свои офицерские регалии тот, что называется, вырвал у судьбы зубами, благодаря честной службе и храбрости в бою, и присвоил ему капитана. Знаки различия новые получишь сразу по прибытии в Псков. После ухода Чупуры Нирма подошла к трактирщику насчет комнат. Олег не был сиборитом по своей натуре, но если в пути была возможность переночевать под крышей, он этим обязательно пользовался. Других путешественников в этот вечер здесь не было — поэтому все имевшиеся в наличии четыре гостевые комнаты были в их полном распоряжении. Нирма, правда, попыталась сбить цену за ночлег, но по знаку Олега торговаться перестала. Проявлять гонор и занимать целую комнату себе одному Олег не стал. Наоборот, даже он с удовольствием разделил ее с Нирмой и Джулией, и он, и девушки остались этим довольны. Особенно Джулия, которая утром смущенно призналась, что даже не смела мечтать, что когда-нибудь сможет доставить удовольствие самому господину. В Элленсе, городе, находившемся у самых границ герцогства Сфорц, они останавливаться не стали. День еще только перевалил на вторую половину. Задержались только на склянку, чтобы Олег дал некоторые указания местному городскому начальству. Можно было бы, конечно, обойтись и без этих указаний, но положение соправителя, как говорится, обязывало. «Стандартный десяток! Скоро нас заметят, если дальше проедем!» Один из парней-ниндзя вернулся, чтобы доложить, что впереди патруль из молодых новобранцев. Совсем бестолковые кучи прямо возле леса расположились. Можно к ним легко подойти незаметно. «Не нужно!» — отмахнулся Олег и продолжил движение. Он догадывался, что сестре пришлось взять с собой на восток почти всех, кто хоть как-то умел обращаться с оружием. А здесь на относительно тихом западе герцогства оставить минимум и набрать вот таких вот неумех. «Тревога!» — закричал один из десятка легко вооруженных горе-воинов, когда заметил подъезжавшую к авалькаду. «Даже дозор не выставили, растяпы», — сказал Олег, подъезжая к еще даже не успевшим собраться новобранцам. «А уши себе чем залепили? Или просто их не моете?» «Господин!» — кто-то из десятка узнал герцога. «А мы вас ждем! Все вас ждут!»